Грызуны Малютки весом в несколько граммов и 50-килограммовые великаны, высокогорные жители и обитатели полей, лесов и степей, обитатели подземных дворцов и древесных крон, хвостатые и бесхвостые, гладкошерстные, лохматые, колючие — все это грызуны. Их 2500 видов, больше половины всех млекопитающих. А ведь известны еще, очевидно, не все грызуны. И непосвященный в тайной систематике человек, конечно, имеет право недоумевать. Что общего, например, между белкой и мышью, бобром и дикобразом? Общего, кажется, действительно ничего. Но все дело в зубах. В тех самых мелочах... которые разъединили, в общем-то, похожих друг на друга пищух и полевок и объединили таких разных зверей, как летяги и тушканчики. У грызунов, как и у зайцеобразных, нет клыков, а резцов по паре на каждой челюсти. Научное название отряда произошло от латинского глагола «грызть». И естественно, что все представители этого отряда Называются грызунами, а самые знаменитые грызуны входят в семейство мышиных. Семейство это наиболее многочисленное. В него входят около 1500 видов, небольшие от шести до пятнадцати сантиметров зверьки, мышевидные грызуны, а среди мышевидных грызунов на первом месте мыши и полевки. Мыши и полевки похожи друг на друга. Но если рассмотреть их внимательно, разница заметна. У мышей туловище вытянуто, мордочка тоже вытянутая, хвост достаточно длинный, минимум половина длины туловища, покрыт чешуйками и редкими волосками. У полевок туловище достаточно кургузое, хвост короткий и покрыт густыми волосками. Отличаются эти зверьки и по образу жизни. Мыши питаются в основном семенами растений, собирая на зиму запасы в норках. Полевки же поедают главным образом стебли, кору побегов, почки. Они деятельны и зимой, прокладывают под снегом ходы, запасов не делают. Исключение серая полевка. Мышевидные грызуны осторожны, умеют двигаться совершенно бесшумно, ловко затаиваться и быстро убегать при опасности. поэтому увидеть их нелегко, хотя считается, что в лесу на одном квадратном километре живет примерно 40 тысяч мышевидных грызунов. А английский ученый Элтон утверждает, что эта цифра явно занижена, по его мнению, по крайней мере, 60-65 тысяч грызунов находится на одном квадратном километре леса. Причем это не катастрофа, не мышиная напасть. Во время массового размножения грызунов бывает гораздо больше, а нормальное количество. Среди этого нормального количества наиболее типичные грызуны — лесная, желтогорлая и полевая мышь. Полевая мышь живет на открытых пространствах, преимущественно в степной зоне, но нередко встречается и в лесах, где прекрасно себя чувствует. Лесная мышь любит светлые разреженные леса, но может жить и в безлесных пространствах. Она хорошо лазает, поэтому убежище устраивает не только под корнями, но и в дуплах деревьев. Желтогорлая мышь — свое название она получила за яркое желтое пятно на груди — тоже может жить в безлесных пространствах, хотя по деревьям лазает еще лучше, чем лесная, и чаще селится в дуплах. Вообще среди мышевидных грызунов много отличных древолазов. Например, в тропических лесах Индонезии живет обезьяновая мышь, которая очень много времени проводит на деревьях, а длиннохвостая мышь, обитательница тропических лесов Юго-Восточной Азии, Индии, Шри-Ланки, вообще ведет исключительно древесный образ жизни. Ее длинный хвост, часто в полтора а то и в два раза длиннее туловища, прекрасный помощник в странствиях по деревьям и кустарникам. Он служит мышам-балансиром. Им же мышь ловко цепляется за ветки. Хватательный хвост имеется и у мышей, объединенных общим названием банановых. Живут они в Австралии, на Новой Гвинее и на некоторых близлежащих островах. Хвост у них голый, покрытые чешуйками, выложенными наподобие мозаики, а на каждой чешуйке ровно по одному волоску. Мыши эти однажды очень смутили зоологов, которые обнаружили у них детенышей, висящих на брюхе. Уж не сумчатые ли это животные? Потом выяснили, детеныши висят на брюхе матери между сосков, крепко уцепившись за шерсть родительницы. Висят с недельного возраста и до двух-трех недель, но и позже, научившись самостоятельно передвигаться и уже не нуждаясь в материнском молоке, они в случае опасности мчатся к мамаше и прячутся у нее на брюшке. Банановые мыши обладают еще одной любопытной способностью. Они вьют довольно большие круглые гнезда. Иногда жилища помещаются в земле, но чаще мыши подвешивают их на ветках кустов или даже в кронах деревьев. Вообще многие мыши большие оригиналы. Например, у африканских жесткошерстных мышей действительно очень жесткая шерсть, а проживающие там же колючие мыши действительно имеют настоящие колючки. Удивительные у них и хвосты. голые и покрытые чешуйками, хвосты эти легко обламываются, как у ящериц. В Австралии живут мыши, которые тоже поначалу смущали зоологов. У них длинные уши, очень длинный хвост с кисточкой на конце, и передвигаются они исключительно на двух задних ногах, чем напоминают миниатюрных кенгуру. Кроме того, эти мыши, которых так и назвали кенгуровые, очень похожи на сумчатых мышей и даже селятся часто вместе. Тем не менее, это типичные грызуны и никакого отношения к отряду сумчатых не имеют. И все-таки самая оригинальная мышь живет не в Африке и не в Австралии, а на евроазиатском материке, и распространена от Дальнего Востока до Пиренеев. Мышь — это настоящий чемпион по многим видам. Во-первых, она лучше всех лазает по стеблям трав и злаков. Во-вторых, она обладает самым удобным хвостом. Это и прекрасный балансир, помогающий ей бегать по травинкам, так же, как шест помогает акробатам бегать по проволоке. Это и прекрасный якорь. Мышь может крепко уцепиться им за любую веточку или травинку, это и отличная подпорка, когда мышь сидит на задних лапках. В-третьих, никто не потягается с этой мышью в искусстве гнездостроения. теплая и прочная, величиной с крупное яблоко, ее гнездо делается из ниток, толщина которых от полу до пяти миллиметров. Чтобы изготовить нитки, мышь пропускает травинки между зубами и расщепляет их. И, наконец, четвертый рекорд — величина мышь. Она самая маленькая среди грызунов, и на втором месте вообще среди млекопитающих. Меньше ее только землеройка. карликовая бурозубка. А еще мышь — это чемпион по густоте меха. Ни у одного грызуна нет такого густого меха и таких тоненьких волосков, толщина их тридцать пять микрон. Называется этот грызун мышь малютка Так назвал зверька знаменитый путешественник Петр Паллас. открывший его в 1778 году во время путешествия по Сибири. Если мышь-малютка самая оригинальная, то самая знаменитая на Земле мышь-домовая. И не только потому, что все мы с детства читали сказки про мышек, не только потому, что эти мыши — один из постоянных персонажей в фольклоре многих народов, А еще и потому, что, как свидетельствует английский исследователь Роу, домовая мышь сейчас является самым распространенным млекопитающим на земном шаре. Она проникла высоко в горы и на острова, где почти нет людей и, кстати, совершенно не страдает от этого, хоть и домовая, а далеко не всегда привязана к человеческому дому, и, если условия благоприятные, может жить на воле. Кстати, в наших лесах или на полях можно встретить домовых мышей. Одни там живут постоянно, другие переселяются лишь на какое-то время, а с наступлением холодов возвращаются в человеческие жилища. По наблюдениям профессора Формозова, домовые мыши, выезжающие на летние дачи, размножаются более интенсивно, чем остающиеся в домах постоянно, а одна из разновидностей домовой мыши — Курганчиковая, вообще типичный полевой житель. Но все-таки основное место жительства домовой мыши — жилище человека. Не зря же она названа именно так. Сейчас уже невозможно определить, когда этот грызун стал нахлебником человека. Во всяком случае, очень давно. Наверное, задолго до того, как упомянул о нем Гомер. Ведь в Гомеровские времена в Древней Греции мыши уже были так распространены и так вредили, что люди приносили в жертву Богу Аполлону, который, кроме всех прочих титулов, звался еще и мышатником, так как, по мнению греков, управлял грызунами, золотых мышей, в надежде, что за эти подношения Бог уймет свою прожорливую рать. Но Бог не помогал древним грекам. Видимо, он был бессилен что-либо сделать, как были бессильные и многочисленные боги древнего Египта, которые не могли спасти от грызунов главное богатство страны — зерно. Мыши — вегетарианцы, хотя и неубежденные. Они не откажутся и от сала, с удовольствием съедят кусок колбасы, но растительная пища все-таки основная. Одна мышь съедает не так уж много, примерно грамма три в сутки. Но если учесть, что домовые мыши при благоприятных условиях могут размножаться по десяти раз в год, приносят каждый раз по шесть-восемь мышат, а молодые в месячном возрасте уже в свою очередь могут давать потомство, то легко понять, почему вред, приносимый этими маленькими, изящными, и даже очень симпатичными на вид грызунами, так огромен. К этому следует добавить, что мыши не ограничиваются поеданием зерна, семян, а в домах крупы, муки и других продуктов. Они очень охотно грызут книги, ковры, мебель, музейные экспонаты, картины. В 1956 году французская газета «Фигаро» сообщила, что мыши в Лувре добрались до ценнейших полотен Тициана и Ван Дейка, а в 1960 году итальянская газета Стам писала, одна из причин наклона Пизанской башни в том, что ее веками подтачивают мыши, хотя башня и каменная, но мыши находят себе работу и там. Свою разрушительную работу мыши почти всегда ведут тихо. Иногда они подолгу живут рядом с человеком, совершенно не обнаруживая себя, и только следы их деятельности говорят о присутствии грызунов. Однако в своем доме, где-нибудь в подполье или сарае, мыши такой уж тишины не соблюдают. Но порядок там царит полный. У каждой мышиной семьи, Есть свой участок, и границы его очень редко нарушаются. Когда семья увеличивается, молодые находят себе новые, никем не занятые участки. Если таких не оказывается рядом, откачевывают в соседние дома, а нередко, если свободных участков нет поблизости, уходят довольно далеко. Теоретический приплод одной пары в течение года может исчисляться десятками миллионов. И, казалось бы, наша планета давно должна была бы погибнуть от грызунов. Но этого не происходит и никогда не произойдет. И не только потому, что мыши подвержены массовым заболеваниям, и подавляющее большинство их гибнет от этого. И не потому только, что грызунов в огромных количествах уничтожают многие звери и птицы. И не только потому, что неблагоприятные условия часто препятствуют их размножению. Недавно выяснилось, что некоторые грызуны, способные саморегулировать размножение, при большом скоплении у них увеличиваются надпочечники и выделяется особый гормон, замедляющий размножение. И наоборот, если грызунов становится почему-то мало, надпочечники сокращаются и размножение происходит нормально. Это удивительное свойство. открытая лишь недавно и далеко не полностью еще изученная, помогает грызунам избежать перенаселения и гибели от голода, помогает им в короткое время пополнить свои ряды и до настоящего времени делает их во многих странах практически неистребимыми. Все это во многом относится и к более страшным и опасным нашим соседям и нахлебникам — крысам. Крысы, конечно, тоже не всегда были спутниками людей. Ведь они гораздо старше человек. Следы пребывания крыс находят в древнейших слоях земли, образовавшихся миллионы лет назад. И гораздо позже, когда уже появился человек, крысы, видимо, не очень стремились к соседству с ним. В пещере Питекантропа немногим-то можно было разжиться, запасов у него не имелось. Зато сама крыса могла превратиться в обед или ужин пятикантропа. И не только в каменном веке, а и сравнительно недавно крыс не было рядом с человеком ни в Древнем Египте, ни в Греции, ни в Риме, когда уже там хорошо знали мышей, ничего не слышали о крысах. Считают, что история крыс, как спутников человека, насчитывает примерно всего одно тысячелетие. И за это тысячелетие сменилось три вида крыс. Сначала была коричневая. Она прибыла, как полагают, из Аравии, хотя прородиной крыс считается Центральная Азия и Южный Китай, и быстро освоилась в Европе. Однако довольно скоро спокойная жизнь коричневой крысы кончилась. Начиная примерно с XIII века в Европе стала появляться черная крыса. Правда, некоторые ученые считают, что она попала в Европу гораздо раньше, просто была менее активна и заметна. Но так или иначе, массовое появление черных крыс совпало с развитием мореплавания и со временем возвращения крестоносцев из походов. Предполагают, что в Европу они приплыли в трюмах кораблей. В Европе черные крысы нашли благодатную почву. Захламленность и теснота городов, обилие подвалов и различных погребов, большое количество свалок, мусорных ям и тому подобных злачных мест, и стали быстро размножаться. Вскоре они уже не захотели терпеть рядом с собой соперников, то есть коричневых крыс, и в короткое время коричневая крыса была полностью уничтожена. Затем черные крысы принялись за людей. В 1345-50 годах в Европе вспыхнула чума, черная смерть, которая по свидетельству летописцев унесла около 43 миллионов жизней. Больше четверти всего тогдашнего населения Европы погибло из-за того, что крысы разносили возбудителей этой страшной болезни. В 1665 году полчища крыс Наводнили Лондон. Новая вспышка чумы уносила примерно по 50 тысяч человек в месяц. Город настолько опустел, что даже центральные улицы заросли травой. Люди по-разному пытались бороться с крысами. Брэм писал, что еще в XV веке в одном из немецких городов был установлен специальный день молитв, чтобы избавиться от крыс. В другом городе епископ объявил крыс порождением дьявола, отлучил их от церкви и благословил всех верующих на борьбу с ними. За уничтожение крыс во многих городах выдавались специальные премии. Например, в XV веке во Франкфурте тем, кто приносил в городское самоуправление пять тысяч крысиных хвостов, выдавалась особая привилегия. начали появляться первые профессионалы-крысоловы, которые впоследствии организовались в специальные цехи. Во времена Шекспира крысолов пользовался большим уважением и почетом. Однако, несмотря на такие, казалось бы, действенные меры, количество черных крыс не только не уменьшалось, а становилось все больше и больше. Но вот в Европу прибыли новые грызуны серые крысы их еще называют пасюки амбарные крысы курако щуры и царству черный наступил конец откуда и когда они попали в европу не совсем ясно долгое время считалось что серые крысы попали в центральную россию а потом в западную европу из заволжья а в заволжье они пришли из азии Эту теорию выдвинул Петр Паллас на основании рассказов людей, видевших, как в 1727 году полчища серых крыс переправлялись через Волгу в районе Астрахани. Теория Палласа долгое время не оспаривалась, хотя еще в книге крупнейшего зоолога средневековья Геснера, вышедшей в 1550 году, а затем в книге англичанина Джонсона, вышедшей через сто лет после книги Гесснера, Имеются рисунки серых крыс и указания на то, что их видели в Европе. Безусловно, это могли быть единичные экземпляры, передовые отряды или разведчики, которые еще не конкурировали с хозяевами черными крысами, но факт, что они уже тогда были в Европе. Однако Брэм на основании собранных им данных считает иначе и приводит хронологию расселения крыс по Европе. В 1732 году они были привезены из Индии в Англию, в 1750 году появились в Пруссии, в 59 обнаружили их во Франции, в 80 они расселились уже по всей Германии и только в 1809 году появились в Дании и Швейцарии, а оттуда попали в Норвегию. Так это или нет, сейчас сказать трудно, но факт остается фактом. Серая крыса, получившая научное имя норвежская, быстро расселилась по Европе. Поначалу серых крыс было немного, и черные не препятствовали расселению пришельцев. Не препятствовали отчасти потому, что сами не очень агрессивны, а главным образом потому, что первое время у каждой крысы были свои сферы влияния. Черные жили в основном в чердачных помещениях, серые занимали подвалы и ни на что другое не претендовали. Если же не было подходящих подвалов, рыли норы. Впрочем, норы они даже при наличии подвалов роют и сейчас. Норы крыс имеют примерно... Десять сантиметров в диаметре, с несколькими выходами и овальной камерой, где крыса отдыхает, выкармливает потомство и куда приносит пищу про запас. Какое-то время крысы существовали бок о бок, и черная не подозревала, какой удар готовит ей ее родственница. А серая крыса усиленно накапливала силы, имея в год по три-четыре приплода. в каждом из которых было по семь-восемь, а то и по пятнадцать-восемнадцать крысят, она готовилась к бою. И вот наступил момент, когда серая начала решительное наступление. Одержать победу серой крысе оказалось не так уж трудно. Сыграли роль и величина, и физическая сила, и выносливость. Кроме того, серая более хищная по натуре и чаще нападает. И нападают серые группами. в то время как черные воюют в одиночку. При таком положении серая могла бы полностью уничтожить черную, как та когда-то уничтожила свою предшественницу коричневую крысу. Однако небольшое количество черных крыс все-таки уцелело. Оставшиеся черные крысы серых не беспокоили. Серые полностью стали контролировать положение, захватили основные источники питания, и, кроме того, у серых крыс были более важные дела, нежели добивать остатки армии черных. Полностью захватив Европу, они начали покорять остальной мир. И это им удалось. В 1776 году серые крысы прорвались через Атлантику, появились в Северной Америке и быстро захватили весь континент. Затем сделали рывок в Южную Америку. Но там встретили решительный отпор со стороны местных черных крыс. Тогда серые укрепились в прибрежной зоне и повели медленное наступление по последним данным, сейчас они уже продвинулись вглубь материка на 200-300 километров и заняли ряд крупных городов. На других материках и островах серые укрепились быстро. Еще в 1859 году Дарвин писал, что мыши и крысы представляют теперь более широкое распространение, чем какой бы то ни было другой грызун. Пожалуй, позже всего, Проникла серая крыса в Сибирь и на Дальний Восток. Без крупных городов она не может обходиться, а в Сибири до XIX века таких поселений было немного. Серая крыса продвигалась на восток по мере строительства Транссибирской магистрали, по мере роста и развития сибирских городов. Особенно большое количество крыс хлынуло в Сибирь и на дальний Восток во время русско-японской войны 1904-1905 годов. К двадцатым годам нашего столетия они практически полностью освоили новые районы. Таким образом, примерно за три столетия серая крыса с помощью человека заселила почти весь мир. Однако это вовсе не значит, что серая крыса, истребив черную, оказалась благодетельницей человечества. Болезни, разносимые черной, не только не прекратились, но вспыхнули с новой силой. Москвичи познакомились с чумой в 1770 году, когда она унесла 80 тысяч жизней. В то время уже, по всей вероятности, господствовала серая крыса. В это же время чума посетила Италию и Грецию. Дважды, в 1803 и в 1815 годах, вспыхивала чума в Константинополе, каждый раз унося около 150 тысяч жизней. С 1783 по 1844 год Более двадцати раз вспыхивала эпидемия чумы в Египте. В 1907 году только за одну неделю в Индии погибло 76 тысяч, а всего в Индии за время этой эпидемии погибло не менее полумиллиона человек. Чума считается болезнью прошлого, но и в середине XX века, и в наши дни. как заявил заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения, остается потенциальная опасность эпидемии этой болезни. Конечно, сейчас принимаются все меры, чтобы избежать эпидемии, и тем не менее только в первой четверти нашего века в США было зарегистрировано 448 случаев чумы. В 1965 году в 11 странах болело чумой почти полторы тысячи человек. С 1906 по 1925 год только в Гамбурге было уничтожено 650 крыс, зараженных чумой, а ведь каждая из них могла стать причиной эпидемии. Крысы распространяют не только чуму, но и многие другие болезни. Начиная с тулеремии и кончая бешенством. От Тифа, разносчиками которого тоже являются крысы, лишь за четыре века погибло не менее двухсот миллионов человек. Известно, по крайней мере, сорок опасных заболеваний, существованию и распространению которых способствуют крысы и мыши. Некоторые ученые считают, что таких заболеваний, по крайней мере, в два раза больше. И не случайно замечательный человек. И замечательный врач Альберт Швейцер сказал, «Там, где обитают эти мерзкие твари-крысы, я не могу поручиться за сохранность здоровья людей, имеющих несчастье жить с ними под одной крышей». Специалисты считают, что только от чумы погибло больше людей, чем во всех войнах, происходивших когда-либо на Земле. А сколько людей погибло, от других болезней, распространенных крысами. Но распространение болезней – не единственное преступление крыс перед человечеством. Американские ученые считают, что одна крыса в год уничтожает продуктов примерно на 10 долларов. Если учесть, что сейчас в США приблизительно 400 миллионов крыс, то убытки от них составляют около 4 миллиардов долларов в год. А количество этих грызунов не уменьшается. По официальным данным, например, в Нью-Йорке в 1950 году проживало 8 миллионов крыс, а в 1958 уже 9 миллионов. И ведь такое огромное количество крыс не только в США. Во Франции, например, по очень приблизительным данным, их около 10 миллионов. В Индии же число этих грызунов приближается к 6 миллиардам. Крысы страшны своей численностью и своей прожорливостью, и тем еще, что они практически всеядны, причем крыса не умеет голодать, она должна быть все время сыта. Широко распространенное выражение «беден как церковная крыса» лишний раз подтверждает, что мы еще очень плохо знаем этих грызунов. Где бы крыса ни жила, пусть даже в церкви, где вроде бы нет никаких запасов, она всегда богата, она всегда живет хорошо. Плохо, бедно крысы жить не могут. Даже двухдневный пост смертелен для них. Если же учесть, что в год одна крыса съедает 15 килограммов продуктов, необходимых человеку, и кроме того раз в пять-шесть больше перепортит, и все это перемножить на десять миллиардов столько по самым приблизительным подсчетам живет сейчас крыс на земле то получится страшная цифра только злаков риса пшеницы и так далее крысы уничтожают в год тридцать тридцать пять миллионов тонн в общем получается что каждый пятый или шестой человек занятый в сельском хозяйстве работает на крыс Крысы уничтожают не только продукты питания. Они могут грызть доски и питаться травой, они прогрызают металл и съедают электроизоляцию. Однажды Нью-Йорк был погружен во тьму, потому что крысы перегрызли свинцовую оболочку электрокабелей и устроили короткое замыкание. Вообще, американские специалисты считают, что каждый четвертый пожар, происходящий в США по неизвестным причинам, это работа крыс, устраивающих короткие замыкания. А сравнительно недавно в Японии на одной из важнейших магистралей на много часов было парализовано движение, крысы попортили изоляцию и вывели из строя систему сигнализации. Неоднократно крысы были виновницами разрушения плотины дамб. Трудно перечислить все, что едят крысы. Причем нередко едят самые неподходящие с нашей точки зрения вещи, хотя недостатков подходящей еде не испытывают. У крыс зубы постоянно растут. Теоретически они могут отрасти за год на 127 мм. И чтобы не погибнуть, крыса должна непрерывно стачивать зубы. Делает она это, стачивая зубы о зубы, или она должна постоянно что-нибудь грызть, а это, в свою очередь, значит, что она все время что-то портит.